Глава 35. Производство шло своим ходом, и я никому из съемочной группы ничего о Кортне не говорила. Тара с Чипом могли сплетничать, сколько влезет, а я решила, что как продюсер буду выше всего этого. То, что происходило за закрытыми дверьми после того, как было выпито лишнего, меня не заботило. Главное, чтобы съемки не теряли темпа. Ну и Сильвия, конечно. Чем увереннее она будет в том, что все идет своим чередом, Тем меньше будет меня допекать. Но все своим чередом не шло, по крайней мере, в моем случае. На четвертой неделе, после ряда особенно мучительных дублей, где среди прочего было убийство персонажа отца, на меня накричал Зантер: У меня завтра рекламное интервью. Зачем? вскипел он. Я попыталась объяснить, что его агент Андреа уже обо всем договорилась. Это было важно для фестивальных премьер твердых холодной синевы. Но Зандер меня прервал. «Да мне похеру, что там Андреа говорит или еще кто! Займись раз в жизни своим делом и перенеси!» Бросил наушники и ушел. Вне себя от ярости я стояла, осознавая его последние слова. Может, на первом году моей стажировки Зандер и мог на меня токорать, Но теперь, когда я руководила всем производством, уже нет. «Я занималась своим делом, и такого обхождения не заслуживала». Зандер, впрочем, срывался лишь периодически. «Вот от Хьюга мне хотелось держаться подальше». Назначение Кортни его помощницей было временной мерой, краткосрочным решением, чтобы разобраться с самыми пустяковыми его требованиями. И все таки негласный характер того, что произошло между ним и Кортни, это необсужденное зёрнышко понимания, омрачала наши отношения. Возможно, из-за этого я стала по-другому с ним себя вести, и он просто отвечал тем же. Он сделался пасмурным, взбалмошным, злопамятным. Он по-прежнему легко превращался в привычного добродушного Хьюга, у которого всегда был на готове комплимент, бокал шампанского, щепотка кокаина. Но также стремительно становился непредсказуемым, заводился на пустом месте. Приглашений на закрытые встречи как не бывало. Теперь он мог в бешенстве позвонить за полночь, со своим британским произношением обрушить на меня резкую злобную брань, а на другой день иметь самый радостный и светский вид. «Сара», — как-то раз в шесть часов вечера поинтересовался он по телефону, «это правда, что ты собираешься полететь на эти выходные в Нью-Йорк? Не сказал бы, что это очень разумное решение». «Собираюсь», — ответила я съемочный день выдался тяжелейший мы только что закончили снимать погоню машина героя за 40 тысяч долларов лавировала в постановочном потоке на одном из лос-анджелесских съездов с магистрали юго я совсем справляюсь без предупреждения не сорвусь ну какой продюсер вот так вот бросает съемки я слышала как он дышит в свой блэкбери его голос сделался противным и резким ты что мне тут сильвию устраиваешь Еще скажи, что на твою сестру тоже булимия напала. Последнее высказывание Хьюга я проигнорировала. Я уже подыскала билеты эконом-класса, которые дали бы мне 36 часов в Нью-Йорке. Достаточно времени, чтобы повидать сестру с новорожденной племянницей и побыть с родителями, показать, что я жива, а потом снова пуститься в пятичасовой полет. Но бронировать нужно было тем же вечером, иначе они могли слишком подорожать. Не у каждого имеется запас бонусных миль, покрывающий внезапные перелеты через континент. Юга все же разорялся. «С чего ты взяла, что можешь лететь? Так, по-твоему, настоящий продюсер поступает? Мне нужно, чтобы ты здесь была, решение принимала, а ты все бросаешь из-за каких-то семейных дел». «Ну какого хера? Это же выходные!» парировала я, уединившись в коридоре. «Уж, наверное, 36 часов отдыха мне полагаются». Если бы я на это время в Лос-Анджелесе оставалась, то работать бы не стала. Я скрывала слезную дрожь в голосе. Я была без сил. Меньше всего на свете мне хотелось под конец трудного дня припираться с Хьюга. Ты уж будь спокойна. Твоя сестра еще детей заведет. И ты детей заведешь когда-нибудь. Не бог весь что такое. Этого соображения я вообще не поняла. Но тон у него был такой агрессивно-противный, Что пытаться возражать я не стала. Может быть, не стоило сердить его еще сильнее ради 36-часовой вылазки. Послушай, сказала я, я подумаю. Еще не решила. Ну, ты понимаешь, каким должно быть решение. Семья твоя в любом случае никуда не денется. А вот карьера Сара. Просто не хочется, чтобы ты просрала эту возможность. Ох, дошел да бы ты нахер, Хьюга, подумала я, закончив разговор. Много ты знаешь о моей семье». Я чуть помедлила в коридоре, чтобы собраться с духом перед тем, как вернуться в офис. Занятые на производстве в основном были еще там, не отлипли от своих компьютеров, и я не хотела, чтобы Сет и остальные видели, что я не в себе. Через некоторое время я, опустив глаза, вернулась за свой стол и со злостью написала несколько писем. Не приняв решения, я в тот вечер билетов не забронировала. Позже, в десять часов, я добралась до Нефритовой горы, снова поболтала с Деби, сделала свой обычный заказ. Ломейн с говядиной и пирог с репой. Она дала мне с собой пакетик куриных крылышек бесплатно. Наверное, больше я ничего не могла сделать, чтобы чувствовать себя не такой виноватой перед родными. Проснувшись утром, я увидела сообщение от сестры. «У меня начались схватки. Пожелай мне удачи». У меня перехватило дыхание. Я страшно обрадовалась за Каран, Но эту радость немедленно затмила сожаление. Цена билета подскочила до 400 долларов. Столько потратить без зазрения совести я не могла. Как всегда, экономность взяла во мне вверх. Думаю, родители втайне надеялись, что я доберусь до Нью-Йорка на тех выходных. Но когда у меня не получилось, они, похоже, меня поняли. Сказали, что работа — это важно, И я должна слушаться начальника. В ту субботу, днем, сестра прислала мне фотографию новорожденной. Свернувшееся в клубочек крохотное розовое существо, не имеющее никакого представления о мире. Ее зовут Элис, написала Карен, ей не терпится с тобой познакомиться. При виде племянницы меня пробила дрожь. Я вообразила, каково было бы взять в руки это маленькое хрупкое тельце. Я выключила «Блэкбери», пытаясь не думать о пяти других СМС, которые только что пришли. Все выходные я злилась на себя за то, что не взяла эти билеты. В воскресенье попыталась отвлечься от производства и узнать побольше о киношной жизни Лос-Анджелеса. Нас с Холли пригласили на премьеру одного независимого фильма в Синес-Спейс на Голливудском бульваре. Холли знала кое-кого из актеров а меня пригласило агентство, с которым я недавно начала вести какие-то разговоры. Фильм был заявлен как духоподъемная комедийная драма о чудной разлаженной семейке бывших хиппи на юго-западе Америки. Узнаваемых звезд в нем не было, и я не думала, что он соберет большую кассу, но режиссер подавал надежды. В профильной прессе потом писали «достойный дебют». Оглашать свои сомнения на премьере я не стала. Великолепно! восхитилась я тряся руку режиссера сценариста когда мы выпивали после показа да джереми здорово сыграл сказала холли он очень талантлив мы вместе учились в джуллерской школе а значит вы актриса спросил режиссер я заметила что он смотрит на холли на ее рыжие волосы и фотогеничное лицо другими глазами со свежим интересом я сказала что она играет главную роль в нашем фильме а Холли представила меня как продюсера. И вот мы стали кружить среди этой толпы киношников, наслаждаясь вином и вниманием, которое привлекали, между делом упоминая о том, что прямо сейчас снимаем фильм. Несколько человек закинули удочку насчет своих сценариев. Несколько человек захотели узнать, кто представляет Холли. Происходило обычное голливудское общение, и, будучи в нужном настроении, при наличии достаточного количества алкоголя, Время можно было проводить превосходно. И тут, быстро оглянув зал, я заметила знакомую фигуру. Хьюго, оживленно беседующего с толпой народу, которого я не знала. А рядом с ним, как обычно, по-рептильному собранного Зандера. «Ох, черт! выпалила я. «Что?» — Холли резко повернула голову туда, куда смотрела я. «На двенадцать часов», — сказала я. Хьюго и Зандер. Я хотела спрятаться, но было поздно. Юга уже нас увидел. Вся окружавшая его толпа хлынула к нам. Вот же ковнюк, не разрешил тебе слетать на племянницу посмотреть, зло пробормотала Холли. Через долю секунды она переменила выражение лица на приятное, которое профессионально сохраняла по умолчанию. "Юга Зандер", широко улыбнулась она, когда они подошли. "Ну и ну, какое совпадение", улыбнулся Хьюга, надвигаясь на нас. «Не думала вас тут увидеть». «Взаимно», — сказала я, поднимая бокал, чтобы с ним чокнуться. «Завтра ведь рабочий день», — заметил Хьюго. «А мы тут, знай, жизнь прожигаем». Хьюго представил нас своей компанией, агентом, менеджером, руководительницей отдела продакт-плейсмента. Кэрри, агенту, с которой я уже успела познакомиться, за дорожками кокаина в гостиничном номере Хьюга. Узнав, что мы, звезда и продюсер нынешнего фильма Хьюга, Его слушатели тут же благосклонно загудели. «Что, девушки, сильные, наверное, ощущения работать с таким новомодным режиссером, как Зандер?» Это сказал низенький нахрапистый человек по имени Аарон. По его бесцеремонному развязному поведению я поняла агент. Мы произнесли обычные, одобрительные, ни к чему не обязывающие пустые слова. Я добавила, что работаю с Зандером уже пять лет. «А уж если их юга с вами!» Продолжал Аарон, игриво толкая того локтем. «Вот уж без кого никуда! Кто бы не убил за твои ресурсы! Сколько фильмов ты бы мог в этом городе финансировать!» «Тише, тише!» Юга погрозил коротышке пальцем. «Зачем же об этом трезвонить?» Компания рассмеялась. Заговорила кучерявая топ-менеджер Лиза. «Нет, правда, Хьюго, я так рада, что ты наконец собрался. Приехал в Лос-Анджелес, поддержал хорошего режиссера». «Да», — вдруг вклинилась я, движимая опрометчивым, безоглядным любопытством. «Почему ты этого захотел, Хьюго? Вложить деньги в фильм?» Хьюго с любопытством взглянул на меня и завел свою обычную пластинку, которую я слышала уже раз двадцать. «Ну, Сара, как я говорил, когда мы познакомились в Каннах!» Не мешая ему трепаться о радостях кино, я изучала его завороженную аудиторию. «Да, но в самом ли искусстве тут по-настоящему дело?» — прервала его я. «Или во всем этом?» Я указала на окружавших нас людей, подняв свой бокал вина. «В тусовках, в роскоши, в женщинах». Я подумала о заискивающей, улыбающейся Джессике, примостившейся на барном стуле в Нью-Йоркском клубе. И о Кортне. Я видела, как он поглядывал на Холли. От моего вопроса в его глазах засветилось отчетливое недовольство. И это доставило мне извращенное наслаждение. Мне захотелось еще его подразнить. Я, разумеется, не стану отрицать, что это придает киноиндустрии дополнительную привлекательность. Куда-то недвижимости. Он обвел, собравшихся взглядом, ища согласия. Арон кивнул. Понятно, когда вкалываешь, как проклятый, хорошо, если тебя окружают красотки. И красавчики, добавила Лиза. «Теперь в одни ворота не играют!» Снова смех. Холли, единственная присутствовавшая актриса, нахмурилась. «Так, погодите-ка!» Все повернулись к ней. «Я актриса. Я знаю, что должна выглядеть определенным образом. Но не думайте, что мы не способны на большее. Мы талантливы. Мы много работаем. Мы тут не просто для красоты!» Компания на секунду смолкла. «Послушай, Камилочка!» — сказала Арон. «Я не сомневаюсь, что ты талантлива. Но пока мы все этого не увидим, мы будем видеть только твое лицо. И все». Холли кивнула и улыбнулась. Но я видела, что его покровительственный тон ее задел. Заговорил Хьюга. «А я вот не знаю, Холли. Я-то сказал бы, что в тебе привлекает внимание не только лицо. В тебе привлекает внимание характер». «Что, хотите сказать, у меня характер плохой?» Пошутила Холли, и компания захихикала. «У тебя чудесный характер, моя дорогая», — протянул Хьюго. «Преуспевают те, кто и подладится умеет, если нужно, те, кто играет по правилам. Если знаешь, как делаются дела или кем они делаются. Согласна, Сара». Я не ожидала, что мне придется отвечать, и помедлила. «Да, конечно», — ехидно сказала я. Смотрелась в Хьюго, пытаясь понять, что за игру он затеял, если все чего ты хочешь это сохранить существующий порядок вещей юга хихикнул нельзя ли поподробнее если только и делать что подлизываться к тем у кого есть власть, я осторожно подбирала слова формулируя свою мысль на ходу, то они так и будут хотеть повторений одной и той же схемы правда а если хочется создать что то новое что то более революционное сара ухмыльнулся Хьюго. «Мы тут фильмы снимаем, а не призываем к марксистскому восстанию. Ведь в истории может быть лишь один режиссер, такой как Тарковский, правда?» Все засмеялись. Но меня саркастический ответ Хьюго, хоть я его и ожидала, только еще сильнее разозлил. На моем лице появилось сердитое выражение. «Эйзенштейн!» наконец выпалила я довольно резко. «Прошу прощения!» Раздраженно спросил Хьюга. Эйзенштейн, не Тарковский. Я понимала, что это мелочно, но уж очень мне хотелось оставить Хьюга с носом. Если ты имеешь в виду советского режиссера, который снял броненосец Потемкин. Да, пожалуйста, Хьюго пренебрежительно отмахнулся. Прости, что мое знание советских режиссеров оставляет желать лучшего. Я просто финансирую фильмы, а не живу ими, как некоторые из вас, ботаников. Аарон и еще кто-то усмехнулись. Но заговорил никто иной, как Зандер. «Ну, Уизенштейн, в сущности, изобрел монтаж», — отметил он. «Вид у него был серьезнее некуда. Его ни с кем особо не спутаешь». «Хьюго», — я игриво погрозила ему пальцем. «Если в этой компании говоришь о кино, лучше не ошибаться». Зандер рассмеялся. Кэрри с Холли тоже. Взгляд Хьюго похолодел. «Нихера себе, а!» Вдруг вспылил он. Да вы, народ, что-то вообще? Мы все были ошеломлены. Кто-то подумал, что Хюга, возможно, все еще шутит. Но его злость казалась настоящей. Мало того, что я ваши фильмы финансирую херово. Мне еще и специалистом по истории кино надо быть, чтобы продюсированием заниматься. Это вам мои деньги нужны, а я кого хочу, того и поддерживаю. Так что не думаю нахер, что хоть кто-то из вас может тут смеяться мне в лицо, если я не припомню. Чем Эйзенштейн отличается от Тарковского, Палански или еще какого-то автора-шмавтора, о котором вам поговорить хочется? Никто из них не снял бы фильма вообще без денег, и к вам это тоже относится. Так что давайте-ка с уважением нахер. А теперь, кто еще шампанского хочет?» Его глаза сверкнули, и он с вызовом взмахнул бутылкой шампанского. На секунду наступило молчание, а потом Аарон поднял свой пустой бокал. Мне шипучего, само собой. Мы с Холли обменялись потрясёнными, возмущёнными взглядами. Тут я увидела, что Хьюго смотрит на меня. Да-да, пей давай, Сара. Его зелёные глаза горели весело и угрожающе.